12 мулацов из кольца или ларца. Волос в волос, голос в голос. Способ передвижения. Если вы просите мулацов из кольца или ларца куда-то вас доставить в кратчайшие сроки, учтите, что вас просто подхватит буйный вихрь и понесет по воздуху вверх тормашками. К этому тоже надо быть готовым. Молодцы эти, наподобие восточных джинов, могут обитать как в чудодейном кольце, так и в ларце. И тогда будут зваться молодцы из ларца, одинаковые с лица. Могут они поселиться и в сумке под названием Сума дай ума». Количество тоже разнится от двух до трех, девяти, двенадцати. Главное, что хозяину они за даром оказывают услуги строителей, архитекторов, маляров, поваров, пилотов, водителей, портных, охранников и так далее. Могут построить дворец с хрустальным мостом, посадить сад золотыми яблонями, доспевчими птицами, и еще выстроить пятиглавый собор, а самого счастливчика обредить в боярский кафтан, да приготовить ему расписную коляску. Или поколотить палками обидчика. Невероятно удобно. Самый могучий помощник. Сват на ум. Из сказки «Пади туда, не знаю куда», «Принеси то, не знаю что». Братьев-близнецов у свата нет. Он работает один. К тому же он невидимка. Суперспособности. Надо учитывать, что все эти помощники – персонажи древние и готовят очень жирную пищу по старинным традициям. Не каждый сможет за раз осилить быка печеного, в боку которого торчит нож точеный до да бочонок меда. Так что уточняйте, чем именно желаете позавтракать. Ну и напоследок. Не следует хвалиться успехами своих молодцев, Непременно найдется кто-то, кто захочет их у вас переманить или украсть. Радуйтесь молча.